Глава сорок четвертая Тьма в путях В предрассветном сумраке Ран сошел за Морейн вниз, к дальнему коридору, где ждали мастер Гил и все остальные. Найниф и Эгвейн, такие же обеспокоенные и взволнованные, как и Лойл и Перлин, почти такой же невозмутимо спокойный, как Страж. Мэт. ни на шаг не отставал от Ранда, словно боялся даже на миг остаться один, оказаться всего в нескольких футах от людей. Когда отряд молча прошествовал через большую кухню, уже ярко освещенную и натопленную, повариха и ее помощницы оторвались от приготовления завтрака, выпрямились, разглядывая столь необычных постояльцев, поднявшихся в такую рань и отправлявшихся куда-то ни свет, ни заря. В ответ на успокаивающие слова мастера Гилла повариха засопела и энергично шмякнула о стол теста. Ранд еще не дошел до двери, ведущей во двор и на кухне. Все уже вернулись к своим сковородкам, кастрюлям и тесту. Снаружи было темно, как в бочке со смолой. Окружающие казались Ранду в лучшем случае тенями потемнее. Он шел почти ничего не видя, совсем слепую, за мастером Гиллом и Ланом, положившись на то, что знание мастером Гилом собственного конного двора и интуиция Лана проведут их до без неприятных неожиданностей, и никто не переломает ноги. Лойл же споткнулся и не раз. — Не понимаю, почему бы нам не засветить хотя бы один фонарь? — ворчал Огир. — В стейдинге мы не носимся, сломя голову в темноте. — Я Огир, а не кот. Ранд вдруг явственно представил себе, как раздраженно подергиваются лояловы уши с кисточками. Внезапно из ночи, нависающей громадой, выступила конюшня. Потом дверь ее со скрипом отворилась, бросив во двор узкий поток света. Хозяин гостиницы приоткрыл створку пошире, пропуская всех вовнутрь, и поспешно захлопнул ее сразу за первином, едва не прищемив тому пятки. От яркого света в конюшне Ранд зажмурился. Появлению стольких людей конюхи отнюдь не удивились, в отличие от поварихи. Лошади для путников были оседланы и ждали их. Замерев в высокомерной позе, стоял Мандарп, не замечая никого, кроме Лана. А Алдип потянулась и ткнулась мордой в руку Мурейн. В стойлах рядом обнаружились вьючная лошадь, нагруженная плетеными корзинами, и огромная выше ланова жеребца, животное с мохнатыми щетками над копытами для Лоэла. Оно выглядело достаточно мощным, чтобы в одиночку тащить загруженный доверху воз сеном, но по сравнению с Огир казалось чуть ли не пони. Лоэл оглядел большую лошадь и с сомнением пробормотал: Мне и своих ног всегда вполне хватало. Мастер Гил взмахом руки подозвал Ранда. Содержатель гостиницы одолжил ему гнедого, золотистой масти почти под цвет волос юноши, высокого и широкого в груди, но без того огня, которым отличался облако. Последнему Ранд был только рад. Мастер Гил сказал, что коня зовут Рыжий. Эгвейн направилась прямо к Бейле, а Найнив к своей длинноногой кобыле. Мед подвел свою мышастую лошадь поближе к Ранду. Перлин меня нервирует, пробормотал он. Ранд уколол его взглядом. Ну, он ведет себя как-то странно. Ты тоже заметил? Клянусь, это не мое воображение и не не. Ранд кивнул. И не кинжал снова овладевает им хвала свету. Да, верно, только не принимай это близко к сердцу. Морейн знает о об этом. Чем бы это ни было. С Перином все хорошо. Ранду самому хотелось поверить этому, но его слова Мэтта, похоже, успокоили, по крайней мере, немного. Разумеется, поспешно согласился Мэтт, по-прежнему косясь на Перина. Я и не говорил, что с ним что-то не так. Мастер Гил пошептался со старшим конюхом, мужчиной с продубленным лицом, который с виду походил на одной из лошадей. Тот стукнул себя по лбу кулаком и поспешил вглубь конюшни. Содержатель гостиницы повернулся к Морейн с довольной улыбкой на круглом лице. «Рами, говорит, что путь свободен, ай, седай». Дальняя стена конюшни казалась сплошной и крепкой, вдоль нее тянулись тяжелые полки с инструментами. Рами и другой конюх убрали вилы для сена, грабли, лопаты и совки, затем протянули руки за полки к скрытым там щеколдам. Вдруг часть стены повернулась внутрь на петлях, столь хорошо замаскированных, что Рант не был уверен, нашел ли бы он их, даже если бы потайная дверь стояла нараспашку. Свет из конюшни падал на кирпичную стену в нескольких футах дальше. «Это просто узкий закоулок между зданиями», — сказал мастер Гил. «Но ни одна живая душа, кроме нас, не знает, что здесь, в конюшне, есть выход. Белоплачники или белые кокарды все эти соглядатые ни за что не увидят». Как вы вышли отсюда? Айседай кивнула. Помните, славный хозяин, если вы опасаетесь каких-либо бед из-за нас, напишите в Тарвалон Ширям Седай, из голубой Ая, и она вам поможет. Боюсь, мои сестры и я многим уже обязаны тем, кто нам помог. Мастер Гил засмеялся, но отнюдь не смехом встревоженного чем-то человека. Да что вы, Аиседай? Я уж и так владелец единственной во всем кеймлине гостиницы, где совсем нет крыс. Чего больше я могу попросить? С одним этим я удвою свою клиентуру. Улыбка сменилась серьезным видом. Чтобы вы не задумали, королева поддерживает Тарвалона, а я поддерживаю королеву, поэтому я желаю вам всего хорошего. Да сияет вас свет, ай заседай. Да сияет свет всех вас. Да сияет свет и вас также, мастер Гил. склонив голову, ответила Морейн. Но если свету следует сиять каждому из нас, то мы должны поторопиться. Она с живостью обернулась к Лоилу. — Вы готовы? — опасливо косясь на зубы лошади, Огир взял ее под узцы. Держа руку подальше от лошадиной морды, на всю длину поводьев. он повел животное к проему в дальней части конюшни. Рами нетерпеливо переступал с ноги на ногу, горя желанием поскорее закрыть потайные ворота. На мгновение Лоэл замер, склонив голову на бок, словно ловя щекой легкий ветерок. — Сюда, — сказал он, — и повернул в узкий проулок. Морейн двинулась следом за его лошадью, потом Ранд и Мэт. Ранду первому выпал черед вести вьючную лошадь. В середине цепочки шли Найнив и Эгвейн, за ними Перрин, а замыкал отряд Лан. Едва лишь Мандарп ступил на грунт в проулке, как потайная дверь качнулась и поспешно закрылась. Клаца запираемых щеколт прозвучало для Ранда неестественно громко. Закаулок, как назвал его мастер Гил. оказался и вправду очень узким и даже темнее, чем конный двор. Если последнее вообще было возможно. Высокие глухие кирпичные и деревянные стены тянулись с боков, и наверху лишь единственная узкая полоска чернеющего неба. Большие плетеные корзины с помощью лямок, перекинутые через спину вьючной лошади, скреблись о стены. Короба были набиты припасами для путешествия, большей частью глиняными кувшинами, доверху наполненными маслом. На спине лошади была приторочена связка шестов, на конце каждого из них болтался фонарь. В путях, как утверждал Лойл, темнее, чем в самую темную ночь. При движении из частично заправленных фонарей масло выплескивалось, к тому же они позвякивали друг о друга. Этот металлический звук был не очень громок, но в этот час в Кеймлине господствовала тишина. Монотонные приглушенные позвякивания разносились, наверное, на милю окрест. Когда закоулок вывел отряд на улицу, Лойл выбрал направление сразу, без остановки. Похоже, теперь он знал точно, куда идет, будто с каждым шагом дорога, которой он держался, становилась все яснее. Рант не понимал, как, о, Гир, удастся отыскать путевые врата, а Лойл не в состоянии оказался объяснить толком. Он просто знал. Он чувствовал их. К этому сводились все его объяснения. Так утверждал Лойл, Это все равно, что объяснять, как нужно дышать. Когда отряд поспешил дальше по улице, Рант обернулся, бросив взгляд на угол в той стороне, где стояло благословение королева. Если верить Ламгвину, неподалеку от прикрестка все еще бдила полдюжина белоплащников. Их внимание всецело занимает гостиница, но кого-нибудь из них наверняка мог привлечь шум. Вряд ли кто оказался бы на улице в такой час без особой на то причины. По мостовой, будто колокольчики, звонко цокали подковы. Фонари гремели так, словно вьючная лошадь их нарочно раскачивала. Лишь свернув за угол, Ранд перестал оглядываться. Позади он услышал облегченные вздохи остальных двуреченцев. Лоял, по-видимому, следовал к путевым вратам наикратчайшей дорогой, как бы она не вела отряд. Иногда они рысцой спешили по широким проспектам, на которых не было ни души, не считая крадущейся в темноте редкой собаки. Иногда торопливо пробирались по переходам не шире закоулка у конюшни, а под ногами у них хлюпала при неосторожном шаге. На Найник тихо сетовала на запахе, но никто не замедлял своей скорости. Темнота начала рассеиваться, выцветая до тусклой серости. Над восточными коньками крыш небо смутными проблесками рассвета окрасилось в жемчужный цвет. На улицах появились люди, ежась от утреннего холодка, они шли, быстро опустив головы, всеми мыслями в своих постелях, полусонные. Большинство из них просто ничего не замечало. Лишь немногие мельком глядели на цепочку людей и лошадей во главе с Лойлом, а всего один прохожий на самом деле заметил отряд». Этот человек, как и все прочие, мазнул взглядом по путникам, уже вновь погружаясь в свои мысли, как вдруг споткнулся и чуть не упал, развернувшись и уставившись на них выпученными глазами. Света хватало лишь на то, чтобы разглядеть фигуры, но и этого оказалось чересчур много. Издалека один огир мог сойти за высокого мужчину, ведущего обычную лошадь, или за обыкновенного человека, ведущего низкорослую лошадку. Но когда за ним следом шла... Целая цепочка людей, и было с кем его сравнивать. Лойл предстал в истинном свете, каким он и был, в два раза выше любого человека. Прохожий бросил на великана еще один взгляд, сдавленно вскрикнул и кинулся на лишь плащ хлопал у него за спиной. «Скоро, очень скоро, на улицах будет еще больше народу!» На другой стороне улицы Ранд заметил женщину, спешащую куда-то и не видящую ничего, кроме мостовой под ногами. «Скоро еще больше людей увидят их. Небо на востоке светлело. Туда!» — объявил, наконец, Лоэл. «Вниз!» Он указывал на лавку, еще запертую на ночь. Прилавки перед ней были пусты. Тенты над ними закатаны, дверь наглухо закрыта ставнями. Окна наверху, где жил лавочник, оставались еще темными. «Вниз!» — недоверчиво воскликнул Мэт: Как ради света мы сумеем? Морейн подняла руку, обрывая Мэтта, и знаком приказала всем следовать за ней в переулок рядом с лавкой. Лошади и люди забились в узкое пространство между зданиями. В переулке, сжатом с двух сторон стенами, было темнее, чем на улице. Почти снова ночь. — Здесь должна быть дверь в подвал, — проговорила негромко Морейн. — Ага, вот. Внезапно вспыхнул свет. Над ладонью Айс седая, двигаясь вместе с ее рукой, повис холодно светящийся шар размером с кулак. Все восприняли это как само собой разумеющееся, и Ранд подумал, вот она, мера того, через что все прошли. Морейн поднесла шарик ближе к обнаруженным дверям, они почти лежали вровень с землей, чуть наклоненные. В засов удерживали два мощных болта и железный замок, больше, чем в ладонь Ранда. обросший толстым слоем застарелой ржавчины. Лойл подергал замок. «Я могу выдернуть это, засов и все остальное, но шума будет столько, что мы перебудем всех по соседству. Давайте не станем ломать хозяйское добро, если можно обойтись и без этого». Морейн с минуту внимательно изучала замок. Вдруг она ткнула в ржавое железо своим жезлом, и замок аккуратно открытый упал на землю. Торопливо... Лойл отодвинул засов и распахнул двери, придерживая створки и опустив их на землю. Морейн, освещая себе дорогу сияющим шаром, сошла вниз по скату, открывающемуся ее взору. Позади нее изящно ступала Алдип. — Зажгите фонари и спускайтесь, — негромко позвала Морейн. — Здесь просторно, места хватит. Поторопитесь, скоро рассветет. Ранд принялся отвязывать шесты с фонарями, но не успел еще зажечь первый, как понял, что различает черты лица Мэтта. Вскоре народ заполнит улицы, а лавочник спустится в магазинчик, чтобы открыть свою торговлю, и всех заинтересует, с чего бы это в переулке столько лошадей. Мэт волновался, как заводить лошадь в погреб и что-то бормотал, но Ранд был рад спуститься вместе со своим гнедым Паскату. По Мэт последовал за другом, ворча, но тоже не задерживаясь. Фонарь Ранда качался на конце шеста, задевая иногда за потолок, а скат не пришелся по нраву ни рыжему, ни вьючной лошади. Спустившись, Ранд отошел в сторону и освободил дорогу Мэту. Морейн погасила свой плавающий в воздухе огонек, но когда остальные спустились в подвал, помещение осветили фонари. Подвал оказался длинным и широким, как и само здание над ним. Большую часть пространства занимали... Кирпичные колонны, расширяющиеся кверху, становясь у потолка в пять раз толще узкого основания. Казалось, что подвал составлен из рядов арок. Места было много, но Ранд все же чувствовал какую-то тесноту. Погребом, как подсказывал проржавевший замок, давно уже не пользовались. На голом полу, покрытом толстым слоем пыли, стояло несколько сломанных бочек, набитых всяким хламом. В Свете фонарей кружились, сверкая потревоженные таким множеством ног пылинки. Последним появился лан. Сведя по скату мандарба, он поднялся наверх и плотно закрыл двери. Кровь и пепел! Пробурчал Мэт. С чего им взбрело в голову построить один из этих врат в таком месте? Оно не всегда было таким, сказал Лоил. Его ракочущий голос эхо разнесло в кирпичной пещере. Не всегда! Нет! Потрясенный Ранд понял, что Агир рассержен. Некогда здесь возвышались деревья. Все деревья, которые могли расти здесь, все деревья мира, которые Огир уговорили расти здесь. Великие деревья, сотни спанов высотой. Тень от листвы и прохладные ветерки, приносящие ароматы листьев и цветов, сохраняющие в памяти благодатный покой стеддинга. И все убито ради такого. Кулак О'Гир обрушился на колонну. Колонна содрогнулась от удара. Ранду послышалось, как треснули кирпичи. Вниз осыпались водопады сухой из Что уже сплетено, того нельзя распустить, — мягко сказала Морейн. — Деревья не вырастут вновь, если вы обрушите здание на наши головы. Опущенные к низу брови Лойла выразили больше смущения, чем сумело бы человеческое лицо. — С вашей помощью, Лойл... Мы, возможно, сумеем сохранить от надвигающейся тени те рощи, что стоят до сих пор. Вы привели нас к тому, что мы искали. Когда Мурейн шагнула к одной из стен, Ранд понял, что та отличается от других. Остальные были сложены из обычного кирпича. Это же была каменной, с причудливой резьбой, фантастичное переплетение листьев и лос, бледные даже под одеянием пыли. Кирпичи и звездка были стары, но что-то в камне говорило, что он стоял здесь задолго до того, как обожгли кирпичи других стен. Лишь потом строители, сгинувшие столетия назад, воспользовались уже имевшимся, а еще позже люди сделали каменную стену частью подвала. Одна часть каменной, покрытой резьбой стены, точно в центре, отличалась большей тщательностью проработки деталей. По сравнению с нею, остальное выглядело грубой, недоделанной копией. Выточенные в неподатливом камне листья казались нежными, застывшими в том мгновении, когда по ним пробежал порыв ласкового летнего ветерка. Ко всему прочему, у путников появилось ощущение возраста. Резные листья казались старше остального камня настолько же, насколько он выглядел древнее кирпича. Древнее и значительно. Лоэл взирал на узоры с таким видом, словно предпочел бы очутиться где угодно, даже на улице, полной людских толп, чем оставаться здесь.